Библиографическая справка. Работы, включенные в книгу, ранее печатались в следующих изданиях. Je suis triste. Киноведческие записки. 2001 год. Номер 50. страницы 73-81. Шалости Амура или The First I Slept With. Киноведческие записки. 2007 год. Номер 85. Страница 91, 120. По ту сторону. Киноведческие записки, 1999 год, номер 44. Страницы 228, 237. Как Эйзенштейн стал рориком. Экраны, сцена, 2000 год, номер 12, апрель. Страница 10. Заготовки к абхазскому документу. Киновеческие записки, 2000 год, номер 49, страница 168-178. За что боролись? Киноведческие записки, 2009 год, номер 92-93, страница 428-433. С. Кинограф, 2007 год номер 18, страница 156, 161. Жако Саламандра. Экраны Сцена. 2009 год, номер 9, май, страницы 14, 15. Был ли Александров, что называется, настоящим мужчиной? Кинограф. 2009 год, номер 20, страницы 442, 453. Бежен Лук, первая версия. Киноведческие записки, 2008 год, номер 87, страницы 242-258. Васса Железнова. Кинограф, 2007 год, номер 17, страницы 164-177. Бежен Лук, 1936-1937 годы, «Киноведческие записки» 2008 год, номер 87, страницы 258-282. Прескурант мыслей «Киноведческие записки» 2004 год, номер 67, страницы 221-223. «Письма Вишневецкой и Вишневскому» «Киноведческие записки» 2007 год, номер 81, страницы 48-59. В президиум съезда Союза кинофотоработников. Там же, страницы 59-63. Наброски к выступлению о Ошумяцком. Кинограф, 2008 год, номер 19, страницы 126-127. Прекрасное поэтическое и сказочное воображение. Киноведческие записки. 2004 год, номер 70, страница 24 26 Человеческий голос или последняя жертва. Киноведческие записки, 2005 год, номер 74, страница 70 119 A very fine touch. Киноведческие записки, 2007 год, номер 81, страница 64 67 «Три дня в августе. Случай Эйзенштейна. Киноведческие записки. 2006 год, номер 79. Страницы 121-164. Остальные работы печатаются впервые».